Глава десятая. В Валенсии стояла жара, и все отели были переполнены. В отеле Royal мест не оказалось. Хотя наш заказ был подтверждён ещё в Аликанте, и вся компания поскорее, пока ещё были места, обосновалась в роскошных старинных, погружённых в полумрак и прохладу номерах Виктории. А просторный, с кондиционированным воздухом бар Отель Royal сложил нам местом для встреч. Наши девочки с трудом переносили жару, и мы научили их ходить по городу, укрываясь в тени узких переулков и высоких зданий. Первая карида обернулась, мягко говоря, полным провалом. Красивые, как обычно, огромные быки с ранчо Пабло Рамеро оказались слабыми на ноги. и быстро выдыхались. Антонио Бьенвенида ничего не мог поделать с первым быком, который трусил с розцой и предпочитал обороняться. Бьенвенида также перешёл к обороне. И так они оборонялись друг от друга, пока наконец Бьенвенида не заколол его, защищаясь, и быка уволокли. Хотелось верить, что генерал Бакленхем прилетевший сюда ради моего дня рождения и этой феерии не примет всё это за настоящий бой быков ироничное выражение лица бакка не требовало комментариев Чарльз Ленхем бак американский генерал друкер Неста Хемингуэя со времени Второй мировой войны в 1944 году полковник Ленхем был командиром полка, которому долгое время был прикомандирован военный корреспондент Эрнест Хемингуэй. Примечание редакции. Первый бык Луиса Мигеля начал бой резво, храбро с напором, и Мигель выдал ему полный набор от камбядо, стоя на коленях на песке, до трёх пар бандерилий, воткнутых в загривок плотно, как чистокол. Две пары он всадил просто великолепно. И я заметил, что теперь бой увлёк бака. Зрителю легче всего, если не понять, то во всяком случае оценить работу с бандерильями. А Луис Мигель всегда выполнял эти приёмы так, словно наглядно шаг за шагом объяснял их. Когда Мигель перешёл к мулете, бык, устав от жары и собственной точности, начал задыхаться. А после нескольких хороших пасов совсем запыхался, перешёл к Бороне, и вовсе стал вялым. Луис Мигель избавился от него мастерским ударом, вошедший на пол клинка шпаги. Хайме Остас, чрезвычайно храбро дрался с быком, чрезвычайно глупым, флегматичным, но всё же опасно ородовавшим правым рогом. Хайме старался работать левой рукой и выжил из быка все, что можно, но дважды неудачно попадал шпагой в кость. Наконец, и он убил быка. Второй бык Луиса Мигеля был действительно хорош. И Мигель проделал с ним все, что однажды уже демонстрировал нам в Аликанте, где он был в наилучшей форме. По-моему, это был самый удачный его бой за всю ферию. При его стиле работы это был верх совершенства. В самом начале работы с мулетой бык потерял половину копыта, но как ни странно, не хромал. И Луис Мигель провёл с ним пять серий длинных пассов, каждый из которых сопровождался одобрительными возгласами зрителей. Под звуки музыки Мигель столь же волнующе провёл и вторую половину боя. Он проделывал все свои трюки и убил чисто, занеся шпагу высоко и красиво. Он безупречно сделал всё, что мог, и добился полного несомненного триумфа. Дважды совершил он круг почёта, и насмешливая, последнее время всё более печальной улыбка не сходила с его губ. Мигель не был высокомерным, но когда он совершал круг почёта, высоко подняв над головой полученные в награду бычьи уши, казалось, что мысли его где-то далеко. Вслед за ним шли члены его квадрильи, бросая назад на трибуны дамские сумочки, туфли, цветы, винные бурдюки и соломенные шляпы. Сигары они оставляли себе. С солнечной стороны арены трибуны были почти пусты. Их обычные обитатели, сельские жители в чёрных блузах и запалённых беретах, не пришли. Не об этом ли думал Луис Мигель, проходя с грустной улыбкой вдоль трибун? Или его беспокоило, что же ещё сможет он сделать в тот день, когда они с Антонио выйдут на арену вместе и отступать будет некуда? На второй день, когда выступали Антонио Ардонис, Кура Джерон и Хайме Остас, ряды трибун с солнечной стороны оказались ещё более пустыми, да и весь цирк был заполнен чуть больше, чем наполовину. День был ещё жарче, чем накануне, и со стороны Африки дул сильный ветер. Выйдя на арену, Антонио забывал о полупустых трибунах. Он отбрасывал эти мысли, как только, оглядев трибуны, начинал бой. За всё время, что он выступал, деньги делал кто-то другой, и он не переживал по этому поводу, хотя очень нуждался в деньгах и знал, как трудно достаются они людям его профессии, как сложно их сохранить и как нужны они им, Скармен, для осуществления их простых и честных планов. В этом бою было только два достойных быка. Первый бык Антонио не заслуживал внимания. Когда выскочил второй бык, мы стояли как раз за красными щитами барьера. Бык был хорош, быстрый, с отличными рогами. Хуан поманил его плащом с правой стороны, Феррер с левой. Бык отлично реагировал. Крикнув Ферреро прочь, Антонио выбежал вперёд с плащом. Он хотел остаться с быком один на один. Потом он раззадорил быка, и когда тот бросился на него, Антонио слился с ним в длинных, медленных, бесконечных пассах, напоминающих некую таинственную, понятную только ему и быку музыку. Когда Антонио работал с плащом, у меня подкатывал ком в горло. Так было и в день первого его выступления в Памплоне, 6 лет назад. Но сегодня он превзошёл самого себя. Наканони Антонио изучал бой Луиса Мигеля и теперь демонстрировал публике, себе и истории, что ждёт Мигеля, если тот захочет победить. Чтобы не измотать быка, он допустил лишь один удар пикой и перейдя к бандерильям, внимательно следил за тем, как Хони и Феррер вонзают их. Потом он взял шпагу и продолжал поединок. Став хозяином положения, он, опустившись на колено, провёл четыре низких пасса, заставил быка низко держать голову, а затем, взяв мулетту, провёл одно из совершеннейших, ярчайших, искуснейших фаен. Приемы его были столь же хороши, как и раньше, только теперь они напоминали завораживающий каскад, не спадающий с гор или плотины воды. Каждый пас был отточен, как скульптурное произведение. Трибуны поначалу одобрительно гудели, а потом разразились оглушительным ревом, в котором тонули звуки духового оркестра. Фаэны всегда удавались Антонио, Но это было верхом совершенства. Невероятно, но даже ветер не смог помешать ему. Закончив работу с мулетой, Антонио четыре раза подряд пытался нанести последний удар, на всякий раз целясь в смертельную впадину на загривке, попадал в кость. Наконец он буквально лёг на быка, и шпага вошла полностью. Бык упал замертво. Антонио получил в награду ухо, потому что хоть и убил не сразу, но все четыре попытки, когда он попадал в кость, были по-настоящему опасными для него. Трудно даже представить, каковы бы были его трофеи, если бы он убил с первого захода. В тот вечер в пепике, пляжном ресторанчике, пир стоял горой, шумел прибой, И все мы были счастливы и возбуждены закончившимся боем. Мы напоминали племя, пирующее после успешного набега или охоты. Кувшины с сангрией быстро пустели, и нам не нужно было, как обычно, расходиться пораньше из-за Антонио. Он уехал в Наварру, где на следующий день должен был выступать вместе с Луисом Мигелем и Остосом в городке под названием Тудела. Как правило, к полуночи Антонио должен был отправляться спать. Серьёзные тренировки начались сразу после моего дня рождения, и мы снова соблюдали заведённый режим. Луис Мигель в этот день выступал в Пальма-де-Мальорка, и даже хорошо, что он не видел выступления Антонио. Оно бы его расстроило. Мигель нравился мне, Но после Валенсийской кариды я понял, что ему не суждено победить. Понятно было, что при такой огромной цене на билеты, какой заломили предпринимаёры, заполнить трибуны можно было только пообещав зрителям совместное выступление Антонио и Луиса Мигеля. Случись что-нибудь с одним из них, и всё было бы потеряно. Но что-то непременно должно было случиться. Я чувствовал это нутром и не сомневался, что и Антонио чувствует то же самое. Ночью я думал, каково приходится Кармен. Она была лучше честнее преданий и умнее любого из нас участников этой сделки денег со смертью. Как бы ни обернулся поединок, проигрывала она. Хорошо, что я позаботился о том, чтобы за неё молились люди, имеющие заслуги перед Богом. На четвёртый день Валенсийской кариды состоялся пятый в этом сезоне совместный бой Антонио и Луиса Мигеля. Быки были с ранчо Самуэля Флореса. Третьим матадором выступал Григорио Санчес. День был пасмурный, Но по-прежнему стояла тяжёлая, гнетущая жара. Впервые за всю ферию трибуны были заполнены. Первый бык Луиса Мигеля был нерешительный, отакую притормаживал и нарывал перейти к обороне. Мигель работал тщательно, грамотно. Бык же постоянно тыкался мордой в песок, и Мигель с трудом заставлял его подняться и продолжать бой до последнего удара шпагой. Любой тореро Намучился бы с вот таким быком, но Мигель вовремя и мастерски убил его. Конечно, зрители пришли не ради этого, но с таким быком трудно было рассчитывать на большее, и понимая это, лучшая часть публики аплодировала. Мигель вышел один раз, поприветствовал зрителей и молча плотно сжав губы, вернулся к барьеру. Настала очередь Антонио. И он сразу увлёк быка плащом и проделал те же медленные, классические, прекрасные, затяжные пассы, какие демонстрировал на протяжении всего сезона с любым способным атаковать быком. Он не делал ничего необычного, как это бывало с исключительными быками. Так нормальная работа с быком, которого можно заставить нападать на каждый пас, он старался провести лучше. ближе, медленнее. Мигель в свою очередь откинул плащ за спину и чтобы отвлечь быка от лошадей, проделал серию традиционных пассов в духе Гаона. Перейдя к мулете, Антонио провёл отличную фаэну, равную той, что показал во время первого своего боя в Валенсии. Правда, эта фаэна далась ему труднее, Потому что бык был не так хорош, как в тот раз, и Антонию пришлось по нянчиться с ним, помогая быку мулетой. Я стоял за барьером и следил, как Антонио вёл быка, ни на секунду не ослабляя контроля, не позволяя коснуться рогом матери, а лишь измеряя взмахи мулеты со скоростью быка. Заставил его сделать один полукруг, потом второй, а затем полный оборот вокруг себя. И с каждым пассом публика взрывалась с восторженными криками. Я также следил за выражением лица Мигеля. Оно ничего не выражало. Второй раз Антонио проделал все эти прекрасные, классические, по-настоящему опасные пассы еще лучше. И убил быка. Зрители наградили его громом аплодисментов, а президент присудил ему уши. Чтобы наверстать упущенное, Луис Мигель полностью выложился на втором быке и даже встретил его великолепным пассом ларга камбяда, стоя на коленях, раскачиваясь и держа плащ в одной руке. Это эффектный и красивый пасс, но куда опаснее пропускать быка, когда держишь плащ обеими руками. Правда, зрителям это нравилось, и вполне заслуженно, к тому же Луис Мигель был мастером своего дела. С бандерильями Мигель был великолепен. Одну пару он садил просто отлично. Бык ждал его у самого барьера, он тяжело дышал и после удара пикой по одной лопатке струилась кровь. А глаза непрерывно следили за Мигелем, который широко раскинув руки и нацелив вперёд острые как гарпун бандерильи, медленно приближался к нему. Вот Мигель прошёл место, откуда он должен был провоцировать нападение быка, вот миновал расстояние, с которого ещё мог безопасно встретить быка бандерильями. Вот позади рубеж, откуда ещё можно было перехватить атакующего быка. Бык по-прежнему следил за Мигелем. Вот между ними уже не более 3 шагов, и тут бык бросился на Мигеля, но тот еле заметно качнулся влево, потом, когда бык попытался достать его рогом, воткнул бандерелью и, опираясь на них, увернулся, скользнув поверх рогов. После этого Мигель увлёк быка мулетой ближе к щитам барьера и провёл несколько правосторонних пассов. Я слышал, что он говорит быку, слушал дыхание животного и постукивание бандерилей, когда бык проносился под мулетой возле самой груди Мигеля. Бык получил всего лишь один, но глубокий удар пикой. Его шейные мышцы всё ещё были крепки. И Мигель заставлял его вскидывать голову, чтобы измотать и подготовить к принятию смерти. Бык истекал кровью и слишком быстро терял силы. Мигель стал с ним осторожнее, старался не утомлять пассами, но бык сдавал на глазах. Он кончался, как отыгранная граммофонная пластинка, и чтобы поддержать его, Мигель начинал подыгрывать ему. Он ласково поглаживал рога, Или коснувшись локтем бычьей волба, изображал беседу с ним по телефону. Бык, конечно, не мог ему подыграть, тем более теперь, обескровленный, измотанный, неспособный к нападению. Мигель предпринял ещё несколько попыток расшевелить быка, держал его за рог, чтобы он не отвлекался от боя, и наконец поцеловал его. Теперь он проделал с быком всё, что можно было. Только что не предложил ему руку и сердце, и оставалось лишь убить его. Он потерял быка уже тогда, когда победоносно всадил в него бандерильи, но понять это удалось не сразу. У быка не осталось сил, чтобы поддаться Мигелю и помочь ему нанести удар шпагой. Конечно, соревнуясь с Антонио Мигель должен был бы нанести последний удар, решительно высоко занеся шпагу и всадив её по самый эфес, но он не смог. Он предпринял пять попыток, но клинок не слушался. И дело не в том, что он попадал в кость. Он просто не мог собраться с духом и нанести удар. Зрители в недоумении молчали. Они видели, что с матадором происходит. Нечто непонятное. Я подумал, что всему виной превосходная работа Антонио с плащом и муллетой, и мне стало жаль Мигеля. Потом я припомнил, что выступая в Туделе, он попал в скверную историю. В него запустили бутылкой. И подумал, что, возможно, это подсознательно мешает ему, подобно однажды сорвавшемуся снайперу нанести удар. Как бы там ни было, но Мигель не мог достойно закончить бой. После пяти попыток он расстелил на арене мулету и заставив обескровленного, еле державшего голову быка уткнуться мордой в самый песок, ударом кинжала де Скабелью в шею погасил еле тлевший огонёк жизни. Антонио достался совершенно никчёмный бык. Он быстро убедился в этом, и хотя любой другой на его месте либо получил бы удар рогом, либо пал духом, Антонио держался невозмутимо и незамедлительно убил быка. В тот вечер после боя Антонио, приняв душ, лежал у себя в номере, укрывшись простынёй. Как, по-твоему, идут дела? спросил он. Мигель у нас в руках, сказал я. Ты доволен? Дружище, сказал я. Мы называли друг друга так для краткости, чтобы сдержать переполнявшие нас чувства. На завтра у меня есть сюрприз, сказал он. Какой? Небольшой пикник на берегу моря. Тогда поужинаем пораньше и отправимся спать. Не знаю, что именно помогает людям не волноваться в перерывах между боями, но что бы то ни было, тем летом нам это удавалось. И дело здесь не только в вине. Хотя кувшины с холодной сангрией быстро опустошались в такую жару, когда и днём, и ночью дул горячий, сухой ветер. Все мы радовались приближению решающего боя. И с аппетитом поедали крупные свежие морские языки, султанку, или как называют её испанцы, сальмонетте, пилаф с шафраном, моллюсками и крабами. На закуску мы съели салаты из свежих овощей, а на десерт дыню. Сезон дынь уже заканчивался, но зато они были спелыми. По возвращении в город нас встретил грандиозный фейерверк. В ту ночь сверкала медь духовых оркестров, и в небе с треском распускались огненные плакучие ивы, пока, наконец, над ярмарочной улицей не вспыхнулось северное сияние. И еще до того, как зажглись огни, в темноте начали падать потухшие заряды. Не знаю, что делал и как спал в ночь перед первым решающим боем в Валенсии Луис Мигель. рассказывали, он долго не ложился, ведь после того, как что-нибудь случается, всегда находится что сказать. Ясно было одно: он волновался перед началом боя, а мы нет. Мигель знал, что я с Антонио, и потому я старался не трогать его и не приставать с вопросами. Мы по-прежнему были хорошими друзьями, но посмотрев на его работу с различными быками, Я окончательно убедился, что хоть он и великий матадор, но Антонио всё же величайший матадор всех времён. Я был убеждён, что будь Антонио более сговорчив, а не с Мигелем, могли бы зарабатывать кучу денег, особенно если бы снизили свои ставки и согласились на равную оплату. Если же Антонио будут платить меньше, Он станет обострять борьбу до тех пор, пока Мигеля в погоне за лидерством не убьют или не ранят так тяжело, что он не сможет выступать. Я знаю, что Антонио беспощаден, да ещё и неизмеримо горд, хотя себелюбцем его не назовёшь. Много скрывалось за этой гордостью, в том числе и дурное. Луис Мигель был дьявольски горд. И был убеждён отчасти не без оснований в своём превосходстве. Он так долго считал себя самым лучшим, что и сам в это поверил. Теперь, чтобы выступать, он должен был поддерживать в себе эту уверенность, даже не просто уверенность, а веру. И вот Антонию здорово поколебал эту убеждённость, причём сделал это едва оправившись после серьёзного ранения. И так всякий раз, когда они выступали вместе, не считая только одного боя. Для Луиса Мигеля дело облегчалось тем, что постоянно с ними выступал третий Матадор, а потому сравнение не могло быть чистым. Луис Мигель всегда был лучше третьего Матадора. Теперь же ему предстояло выступать вдвоем с Антонио. Задача сложная для любого Матадора. А уж тем более для того, кто получает за бой больше Антонио. Весь этот год, да и весь предыдущий, Антонио набирал силы, подобно разливающейся реке. Вот как обстояли дела утром за день до боя, когда я отправился на прогулку по улочкам красивого старинного города. Мы рискнули и довольно удачно провести этот день несколько необычно. И отправились в живописный старинный незатейливый охотничий домик, расположенный в 30 милях от города, среди апельсиновых рощ, раскинувшихся между морем и рисовыми плантациями Лагоны Альбуфер. В зимнее время нет лучшего места в мире для охоты на уток. За апельсиновыми рощами и сосновым лесом На 5 миль простиралась белая песчаная полоска берега и никакого жилья. Ветер был по-прежнему сильный, и на берег накатывали тяжёлые буруны. Мы провели бурный и чудесный день на пляже и в перерывах между едой и футболом купались. Когда полдень был в самом разгаре, мы решили не ехать на карибу, развести ритуальный костёр. «И сжечь все билеты!» Потом кто-то сказал, что это плохая примета. И мы еще поиграли в футбол, и до наступления сумерек купались, заплывая далеко за буруны и возвращаясь назад против сильного течения, относившего нас в море в западном направлении. Все смертельно устали и, как подобает уставшим здоровым дикарям, рано улеглись спать. Антонио спал спокойно и крепко, и проснулся веселым и отдохнувшим. Я как раз вернулся после жеребьевки, отобранных для кориды быков. Быки были с Ранчо и Гнасио Санчеса, и Бальтазара, и Баньи. Хорошие и навитые с неподпиленными рогами. Шансы Матадоров были равны. Ночью поднялся ветер, и день выдался пасмурный. Ветер усиливался, и не было. И всё это напоминало скорее осеннюю непогоду, чем конец жаркого июля. Мышцы не болят? спросил я Антонио. Несколько? А ноги не сбил? От ударов по мячу и пасов босиком у меня распухла правая ступня. Всё в порядке. Чувствую себя как нельзя лучше. Что там с погодой? ветрено, сказал я даже слишком. Может быть, разгуляется, сказал он. Погода не разгулялась, и к началу боя, когда на арену выскочил первый бык Лоиса Мигеля, небо заволокло тучами, солнце скрылось и дул штормовой ветер. Перед началом кариды я заглянул к Мигелю пожелать ему удачи. Он приветливо улыбнулся, и, как всегда в таких случаях, был очень любезен. Но на арене после торжественного выхода и приветствия президенту, и он, и Антонио вернулись к барьеру чрезвычайно сосредоточенными. Первый бык Мигеля был резвый, крепкий, довольно крупный, но не перекормленный и с острыми рогами. Он энергично набросился на лошадей, и по всему было видно, что это достойный Мигеля экземпляр. И всё же после бандерилей Он начал сдавать. Мигель попытался работать с ним с подветренной стороны барьера, но быку это не понравилось. Мигель увел его ближе к середине арены, где при сильных порывах ветра мулета принимала горизонтальное положение. Мигель работал мастерски, приноравливаясь к атакам и постепенно сознанием дела подчиняя быка себе. Он заставил БК проделать несколько хороших пасс и убил его довольно быстро. Шпага вошла правильно, но было видно, что ему это даётся тяжело. Словно повреждённый механизм внутри Мигеля ещё не восстановился. Всё же у него досталось сил нанести последний удар, как положено. Первый бык Антонио был под труднее, чем у Мигеля. Могучий с большими рогами и крепко сбитый. Он был нерешительным и во время атаки норовил внезапно остановиться. Не обращая внимания на ветер, Антонио взял плащ и начал теснить быка, чтобы заставить его драться. С помощью мулеты он установил в каком месте с подветренной стороны барьера можно вести бой. Эти сня быка, постоянно открываясь ему, заставил его принять эту позицию. Бык оживился и под натиском, не позволявшего ему отвлечься или расслабиться Антонио, дал провести несколько низких левосторонних пассов и закончить их великолепным пасом с депечо, когда рога буквально скользили по груди матадора. Пассы, естественно, следовали один за другим. И при этом Антонио увлекал быка игрой, сохраняя при этом заданный ритм. Отличная получилась фаэна, неторопливая и грациозная. Потом он заставил быка броситься прямо на себя, сжался, как пружина, нацелился и всадил смертоносный клинок. Бык рухнул, словно сражённый пулей. Шпага вошла чуть выше смертельной точки в углублении на загривке. Но Антонио все равно получил ухо и совершил с ним круг почета. Он выиграл первый раунд. Второй бык Луиса Мигеля был с ранчо Балтазара и Баньи, и его выпустили взамен одного из двух быков Игнасио Санчеса, забракованного за испорченные рога. Бык начал бой хорошо, и Мигель показал великолепную работу с плащом. Он твёрдо решил превзойти Антонио и стал атаковать энергичнее. Когда подошло время бандерильеро, зрители стали требовать, чтобы бандериль Иванзил сам Мигель. Но он отказался. Я не мог понять, в чём тут дело. На мой взгляд, это была лучшая часть длинного репертуара мигеля возможно в нём заговорила гордость и желание победить антонио придерживаясь его правил игры или его насторожил обнаруживший признаки усталости бык я не знаю но зрители были разочарованы похоже мигель был прав бык быстро сдал но матадор всё же успел провести великолепную фаэну с молетой, начав с размеренно величавого правостороннего пасса и продолжив серией пассов натуралис и низких левосторонних пассов с поворотом, которые, если принять во внимание ветер и состояние быка, были просто восхитительны. Потом он проделал ещё несколько трюков в стиле монолеты и вновь вернул себе симпатии зрителей. Теперь, чтобы заработать ухо, ему оставалось только как следует убить быка. Но шпага по-прежнему не слушалась его. Скрытый механизм снова вышел из строя, и Мигель убил только с пятой попытки. Он здорово отстал от Антонио, а тем временем начало смеркаться, и ветер усилился. На арену выкатило большая поливочная машина, И в перерыве, пока увлажняли вздымавшийся ветром песок, в колье Хоне царила тишина. Мы все переживали за матадоров, которых ветер подвергал таким испытаниям. Варварские условия, сказал мне Доменгин, брат Луиса Мигеля. Будет ещё хуже. Придётся включить освещение, сказал Пепе, второй его брат. После этого быка стемнеет. Мигелильо сбрызгивал водой боевой плащ Антонио, чтобы он стал тяжелее и меньше развевался по ветру. Ужасно, сказала она, обращаясь ко мне. Жуткий ветер. Но Антонио сильный, он справится. Я прошёл вдоль барьера к матадорам. Не понимаю, что происходит. Шпага не слушается. сказал Луис Мигель. Он стоял, прислонившись к барьеру. Ничего не получается. У него был отрешённый вид, и говорил он так, словно это относилось не к нему, и речь шла о некоем непонятным ему явлении. Остался последний бык. Может, хоть с последним повезёт. Друзья что-то говорили ему, но он не слушал, и только смотрел на арену. Антонио никуда не смотрел. Он думал о ветре. Я стоял рядом с ним, опершись на барьер, и оба мы молчали. После перерыва пришла очередь Антонио. Бык был чёрный, ладный, с крупными рогами и совершенно бестолковый. Он отказывался реагировать на плащ, и когда Антонио подвёл его к саласу, пикадору Набросился было на лошадь, но при каждом ударе пикой стремительно отбегал прочь. Собрес Ариента, дежурный матадор, который должен был убить быка в случае, если оба Мигель и Антонио окажутся ранены, попросил разрешения провести ките. И бык тотчас поднял его на рога. Антонио спас его, уведя быка плащом. Бык распорол рогом панталоны матадора, и он потерял башмак. Хуан поднял башмак и швырнул через барьер. После бандерилий бык вовсе перестал реагировать на что-либо. Чтобы продолжить бой и заставить его выйти на последнюю прямую, Антонио должен был удерживать мулету на ветру точно парус. Натянутая на шпагу мулета рвалась на ветру. И вся нагрузка при этом приходилась на запястье Антонио. Я знал, что у Антонио уже давно повреждено правое запястье, и что всякий раз перед боем он стягивал его бинтом, чтобы оно не сгибалось при ударе шпагой. Сейчас он забыл об этом, но при ударе рука подвернулась, и шпага вошла косо. Убив быка Он подошёл к барьеру и встал рядом со мной. От боли лицо его исказилось и вытянулось, а онемевшая правая рука безжизненно повисла, как у измотанного подачами бейсболиста. Зажглись огни, и я увидел в его глазах какой-то дикий, незнакомый мне ранее блеск. Он хотел было сказать что-то, но осёкся. Случилось что-нибудь, спросил я. Он покачал головой и посмотрел туда, где мулы тащили с арены мёртвого быка. При свете стало видно, как ветер поднимает в воздух взрыхлённый копытами песок, который увлажняли всего каких-нибудь четверть часа назад. Какой ужасный ветер, Эрнесто, крикнул он, и голос его показался мне резким и незнакомым. Я никогда не слышала, чтобы Антонио так срывался на арене. Разве что в гневе голос его мог стать низким, но никак не резким. Да и сейчас он не был ни резким, ни жалостливым. Антонио явно хотел сказать что-то ещё. Мы оба чувствовали приближение опасности, но в том мгновении ещё не знали, кому она угрожает. Мгновение это было недолгим. Антонио успел произнести только одну фразу. Потом он взял у Мигеля стакан воды, ополоснул рот, сплюнул воду на песок и, не обращая внимания на боль в руке, поднял свой тяжёлый боевой плащ. Последний бык Луиса Мигеля буквально вылетел на освещённую арену. Это был крупный, стремительный бык с крепкими рогами. Он сразу же загнал за барьер одного из бандерильеро И левым рогом расщепил деревянный щит. Он даже попытался перепрыгнуть через барьер, но не смог. Когда появились пекадоры, бык тут же атаковал их и сбил с ног лошадь. Луис Мигель работал плащом уверенно, но осторожно. В ветреную погоду слабые стороны его Вероник были особенно очевидны. Ветер не дал ему покрасоваться в пассах. с откинутым на плечо плащом. Бык попался нервный, мог ни с того ни с сего остановиться, притормаживал задними ногами, и Мигель не спешил переходить к бандерильям. Но зрители настаивали, причем сильнее, чем во время его боя со вторым быком. Мигель отказался. Зрителям это не понравилось. Отчасти они платили такие деньги за билеты именно потому, что хотели посмотреть, как Мигель Ванзает Бандерилье. Мигель рисковал потерять зрителей, но надеялся с помощью мулеты настроить быка на боевой лад, провести хорошую фаэну и вернуть себе их симпатии. Он выбрал самое безветренное место на арене, поближе к щитам барьера, где рассчитывал поработать с быком и выступил вперёд, взяв в руки отяжелевшую от воды и песка мулету. Потом попросил ещё воды и снова вывалил красную саржевую ткань в песке, чтобы она стала ещё тяжелее. Бык нападал хорошо и дал Мигелю возможность провести два отточенных, словно высеченных резцом пасса. При этом Мигель держал шпагу и мулету двумя руками. Обык всем телом скользил под увлекавший его мулетой. Мигель понимал, что бык ещё не покорился, и чтобы наказать его, провёл два низких правосторонних пасса. Потом, видя, что всё без толку, он увёл быка с подветренной стороны арены, сделал ещё два правосторонних пасса и, казалось, добился послушания. И вдруг, когда Мигель начинал третий пасс, Ветер поднял мулету, раскрыл его, и бык, рванувшись к телу матадора, похоже, сумел пырнуть его правым рогом в живот. Мигеля подбросило в воздух, и тогда бык вторым рогом поддел его в промежность и бросил на спину. Антонио тотчас бросился вперёд с плащом, чтобы отвлечь быка. Но пока он добежал, бык успел ещё три раза боднуть лежавшего на песке Мигеля. И я ясно видел, как правый рог вошёл в пах. Наконец Антонио отвлёк быка, а Доменгин, мгновенно перемахнув через забор, оттаскивал Мигеля в безопасное место. Доменгин, Пепе и Бандерильеро подняли Мигеля и понесли к барьеру. Мы все помогали поднять его через барьер и потом бегом понесли по Кальехонок к воротам. под трибунами и дальше по коридору в операционную я поддерживал его голову луис мигель зажал руками рану а доменгин прижимал её большим пальцем чуть повыше руки мигеля кровотечения не было и рок очевидно не задел бедренную артерию луис мигель был спокоен вежлив и даже любезен со всеми спасибо тебе эрнесто сказал он, когда я поддерживал ему голову и подкладывал подушку. Мы раздели Мигеля, и доктор Тамамес разрезал штаны. Рана была только одна, в правом паху чуть выше бедра, круглая, примерно 2 дюйма в диаметре и синяя по краям. Теперь, когда Мигель лежал на спине, кровотечение было только внутренним. Взгляни, Маноло, сказал Луис Мигель доктору Тамамису. Он приложил палец чуть выше раны. Рог вошёл здесь, и вот до сих пор. Он показал пальцем, как прошёл рог от паха до брюшной полости. Я чувствовал его здесь. Большое спасибо, резко деловым тоном оборвал его Тамамис. Я сам увижу, куда он вошёл. В лазарете было жарко, как в духовке. Вентиляции не было, и мы обливались потом. Со всех сторон протискивались фотографы, вспыхивали вспышки, а у дверей толпились репортёры и просто любопытные. "Будем оперировать сейчас же", сказал Тамамис. "Убери всех отсюда, Эрнесто". И добавил он тихо: "Уберись сам". Мигель удобно лежал на столе. И я пообещал ему вернуться. До скорого, Эрнесто, сказал Мигель и улыбнулся. Лицо его было серым и мокрым от пота, но улыбка нежной и доброй. У дверей стояли два гражданских гвардейца, ещё двое ждали снаружи. Попросите всех выйти, сказал я. Никого не впускать. Оставьте двоих у входа и не закрывайте дверь. Здесь не хватает воздуха. У меня не было никаких полномочий, но гвардейцы этого не знали и только ждали приказаний. Они взяли под козырёк и стали выпроводивать всех из операционной. Я вышел не спеша, но как только дошёл до трибун, пустился бегом ко входу на Кальгихон. Над головой у меня то и дело восторженно ревела толпа. Когда я подбежал к красным щитам барьера, на арене в жёлтых лучах прожекторов Антонио работая с плащом пропускал в близких замедленных и необыкновенно прекрасных пассах огромного рыжего быка. Он не позволил измотать быка и разрешил только один удар пикой. Бык был очень резвый, сильный и нападал с высоко поднятой головой. Антонио это нравилось. Он не мог ждать, пока ван зят Бондерилли, Бэкбелл и вправду смелый, и Антонио хотел покорить его сам. Теперь ему было наплевать и на ветер, и на всё остальное. Впервые за всю ферию ему попался по-настоящему смелый бык. Последний бык в сезоне. И ничто не должно было его испортить. Всё, что он сделает с ним сейчас, останется на всю жизнь в памяти у зрителей. Он посвятил быка Хуану Луису, в чьем деревенском доме мы останавливались накануне, бросил ему свою шляпу и усмехнулся. Потом он провел бой так, как подобает величайшим Матадорам, и даже лучше. Он начал с пассов в стиле Мигеля, держа мулету обеими руками, не сходя с места, и каждое движение было чистым, и бык в ликом ему летей скользнул в плотную к матадору, и высоков вспорол рогами воздух. Ближе подпустить быка было невозможно. Потом Антонио перешёл к пассам натуралис, низким, прекрасным левосторонним пассам, заставляя быка делать круг раз, ещё раз, ещё и ещё. С каждым пассом трибуны взрывались аплодисментами. Продемонстрировав, как красиво он работает, Антониус стал теснить быка, чтобы пощекотать нервы зрителей опасной близостью пассов. Забыв о благоразумии, он, казалось, вёл бой, еле сдерживаясь от ярости. Прекрасное зрелище. Но он превзошёл пределы возможного, последовательный и постоянно делал то, на что никто другой не был способен. Работал он радостно и легко. Мне уже хотелось, чтобы он остановился и убил быка. Но Антонио упивался боем, и каждая очередная серия его пассов естественным образом вытекала из предыдущей, а все движения были органически связаны. Наконец он подготовил бык к смерти и неохотно, словно не хотел с ним расставаться, свернул мулету и нанёс удар. Шпага попала в кость и согнулась. Меня беспокоило его запястье, но Антонио вывел быка на прямую, сжался как пружина и высоко подняв шпагу, снова нанёс удар. Шпага вошла по рукоять. Антонио стоял перед пегем быком с поднятой рукой и ждал, пока тот свалится замертво. Лицо его оставалось бесстрастным. Ему присудили оба уха. И когда он подошёл к барьеру забрать свою шляпу, Хуан-Луис прокричал ему по-английски: "Это уж слишком". "Как Мигель?" спросил он меня. Из лазарета сообщили, что рок задел брюшные мышцы и пропорол брюшину, но кишечник не достал. Луис Мигель всё ещё находится под наркозом. Всё в порядке, сказал я. Сквозной раны нет, он спит пока. Я переоденусь и пойдём к нему, сказал он. Зрители бежали к Антонио по арене, чтобы понести его на руках. Антонио пытался высвободиться. Но их было слишком много, и в конце концов они подняли его над собой. Из побелённой трёхместной палаты циркового лазарета, где было жарко, как в сенегальской тюрьме, Луиса Мигеля перенесли на носилках в кондиционированный номер в отеле Рояль, откуда утром следующего дня его собирались отправить самолётом в Мадрид. Мы же с Антонио, как только он переоделся, навестили Мигеля еще в цирке. «Однажды, когда я был на Вильеро, все три Матадора спали здесь перед боем», — сказал Антонио. «Духота была, как сейчас». Луис Мигель был слаб и измучен, но в хорошем настроении. И мы, чтобы не утомлять его, оставались недолго. Он шутил, рассказывая, как я отдавал приказы гвардейцам, А Доминго сказал, что когда Мигель очнулся от наркоза, первое, что он произнёс, было: каким быславным малым был Эрнесто, если бы умел писать. 3 дня спустя нам всем предстояло увидеться в Мадриде, в санатории Рубера, где Антонио лежал на третьем, а Луис Мигель на первом этаже. 15 дней спустя они снова встретились. Мано Амано в Малаге. Вот как это было в тот год. На следующее утро не расстававшаяся с самой Памплоной компания разделилась. Никто этого не хотел, и всем было грустно. Но Антонио на следующий день должен был драться в Пальмы-де-Мальорка, а потом в Малаге. Мы поехали в Аликанте, а оттуда через плантации финиковых пальм и плодородную густонаселённую плодоводческую долину провинции Мурсия, мимо городка Лорка, девственных гор и уединённых долин с побелёнными известью деревенскими домиками и поднимающими придорожную пыль стадами коз и овец дальше. Пока наконец уже в темноте не спустились с гор, именовав вход в ущелье, где был убит Федерико Гарсия Лорка, Увидели впереди огни гранаты. Федерик Кагорсе Алорка. Годы жизни 1898-1936. Прогрессивный испанский поэт и драматург. После победы республиканцев в 1931 году несколько лет возглавлял передвижной студенческий театр Барака. После захвата власти франкистами был расстрелян близ города Гранада. Примечание редакции. Мы переночевали в Гранаде, а рано утром, когда мы гуляли по дворцу Альгамбра, воздух был ещё свежим и прохладным. До виллы консула мы добрались как раз вовремя, чтобы успеть пообедать до начала боя быков. в Малаге. Альгамбра буквально Красный дом, дворец мавританских королей, построенный под Гранадой в 13-14 веке. Примечание редакции. На следующее утро, когда мы с Биллом отправились в Малагу, нам сказали, что Антонио был ранен в пальмы де Мальорке. Рок вошёл в правое бедро, но он все же блестяще довел до конца работу с мулетой. Убил чисто и получил в награду ухо. После боя его отправили самолетом в Мадрид. Мы хотели позвонить, но ждать надо было часов пять, а то и больше. Мест на вечерний самолет в Мадрид не было, и нам не гарантировали места на утренний рейс. У меня было сильное подозрение, что рана на самом деле серьезнее, И тогда Билл сказал мне, если ты так волнуешься, давай поедем туда на машине, сразу после ленчи. В конце концов, дорогу мы теперь знаем. И так я телеграфировал Кармен, что к утру мы приедем, и послал телеграммы от каждого из нас в отдельности. Билл считал, что несмотря на опасные повороты, спуски, подъемы и четыре горных хребта, которые нам предстояло преодолеть, По испанским дорогам лучше всего ехать ночью, когда почти нет гужевого транспорта, овец и их стад и легковых автомобилей. На больших грузовиках, перевозивших рыбу со средиземноморского побережья в столицу, как правило, были опытные, спокойные, неослепляющие фарами водители. Нам нравилось любоваться природой, и поэтому обычно мы ехали днём, но теория ночной езды била оправдывала себя. Мы приехали в Мадрид засветло, и до того, как Антонио проснулся, успели перекусить, отдохнуть и добраться до госпиталя. Антонио спал спокойно. Он был очень приветлив и рад видеть нас. "Я знал, что вы приедете", сказал он. "Ещё до твоей телеграммы, Кармен, я был уверен в этом. Как твоя рана?" Чуть глубже, чем думали. Мышца повреждена глубоко. Плохо, что рок угодил точно в центр старого шрама. Как это случилось? Как всегда, сам виноват. Но я ничего не мог поделать. Ветер. Ветер тоже. Да ещё на незнакомой арене. Он не хотел говорить об этом, разве что о самой ране. и о том, как быстро она заживёт. Не переживай, сказал я. Я поговорю с Маноло и Кармен. А тебя навещу ещё во второй половине дня. Я хочу написать записку Мигелю. Я напишу, а Кармен спустит её на ниточке через окно. Кармен была счастлива и радовалась, что у Антонио раны не опасны, а Мигель уже поправляется. Она была весёлой и общительной, как во время нашего с ней дня рождения. Антонио написал записку, а Кармен и его оруженосец Мигелио привязали её к открывалке и спустили на нитке к окну палаты Мигеля. В записке было написано: Писатель Эрнест Хемингуэй покорнейше просит ториадора Луиса Мигеля де Менгина оказать ему честь принять его. Записка вернулась, и в ответе было сказано: "Да, с превеликим удовольствием, если, конечно, ториадор Антонио Ардонис не боится через этот контакт заразиться от ЛМД крапивницей". Луис Мигель чувствовал себя хорошо и был весел и приветлив. Жена его была спокойна, об выразительно и как всегда красиво. Мне показалось, Мигель всё взвесил, успокоился и обрёл прежнюю уверенность. Узнав, что Антонио тоже ранен, он перестал нервничать и ободрился. Во время ферии в Малаге Луису Мигелио и Антонио предстояло провести 9 боёв. Так что им нужно было как следует набраться сил. Но уже теперь над Ферией лежала тень Луиса, Мигеля и Антонио, и даже в их отсутствии другие матадоры из кожи вон лезли, чтобы затмить их. Возможно, Малага была для этого самым подходящим местом.